Она совершенно не помнила, как садилась в самолёт и летела на Багамы, что вообще делала там. Следующим событием, которое она ясно осознала было то, что она снова находится у себя дома. В старину и в древности это называлось одержанием. Притом описанное состояние с точки зрения магов можно считать самой сильной его степенью, когда контролирующее невидимое существо по своему желанию полностью вытесняет личность человека. На какое-то время некто из другого мира входит в наш мир, заняв тело обычного человека, вернее, не совсем обычного, а медиума. Тогда в мире людей появляется ещё один мир мир существ, которые ведут какую-то свою загадочную деятельность, связанную с невидимым миром. Соединяются две реальности: земная и невидимая. Можно ли делать какие-то предположения об этой странной деятельности, о целях этих существ, занимающих на время тела у медиумов? Если вдуматься, то картина этой иной жизни, проходящей рядом с нами, впечатляет. Вот девушка-медиум впадает в свой обычный транс. Её сознание теперь здесь не присутствует, она перенесена куда-то в неведомые области, как это происходит во сне. И в это время другая личность занимает её тело. Притом это не просто какая-то астральная шелуха, полуматериальная оболочка недавно умершего человека. Это в полном смысле личность, имеющая свои побуждения, цели и планы, личность, явленная в земной мир через тело медиума для осуществления какой-то конкретной деятельности. Можно предполагать, что создана отлаженная система таких явлений со своими связями в кругах деятельности людей, и скорее всего, в кругах власти, с набором тайных опознавательных знаков, может быть, тайников и общей базы финансовых ресурсов. Всё вместе это позволяет молодой девушке, чьё тело теперь занял один из представителей этой тайной сети, купить дорогой билет на самолёт, который бы самому медиуму был не по карману, и пользоваться ещё многими другими благами земной жизни. Представитель тайной сети, обденяющий земное и невидимое, словно одел на себя костюм в виде тела молодой девушки. Он садится на самолёт, летит на Багама. Там утра по самолёту его встречает не как молодую девушку, первый раз туда попавшую, а как человека, облечённого властью, а властью не от мира сего. На какой-то миг сознание девушки-медиум возвращается в соседстве в одном теле с сознанием контролирующего существа. Она даже отправляет открытку знакомому уфологу. В целом она, хотя и шокирована, но уже приучена к этим странностям её жизни и даже находит в этом что-то для себя привлекательное. Привлекательно может быть отличие её особенной от всех обычных людей, и ей приятно сознавать это отличие. Проходят какие-то минуты сознательного существования, её место опять занимает хозяин. Ему нужно спешить по своим делам. Но что это за дела? Может быть, посещение какой-нибудь тайной ложи, в которой собрались преданные ученики